Артём Аргунов. Вечерняя прогулка. Они медленно шли по красивому летнему саду, окутанному ласковым закатом, играющим теплыми оттенками вдоль горизонта. Солнце едва скрылось за крышами домов, и было еще достаточно светло. На безоблачном небе появилась почти полная луна, и кое-где виднелись едва заметные звезды. Птицы, совсем недавно выводившие мелодичные трели, незаметно смолкли, уступая бодрым сверчкам, чей однотонный стрекот сегодня казался особенно романтичным. Ему аккомпанировал легкий шелест листьев, а воздух был наполнен ароматами цветов и трав. Идеальные условия для неспешной прогулки. «А помнишь, как мы с тобой познакомились?» Спросил он, беря ее за руку и привлекая к себе. «Конечно, помню», — ответила она, взглянув ему в глаза и прильнув головы к его плечу. «Я была еще школьницей, а ты начинающим писателем. Тогда никто и подумать не мог, что уже через десять лет ты станешь известным на всю страну. Я помню, как ты к нам приехал, такой тихий и скромный. Сказал, что будешь писать у нас свой новый роман». Ее лицо Озарилась счастливая улыбка. «Ты говоришь, что я был тихий и скромный?» Уточнил он. «Да», — тихо подтвердила она. «Мы с мамой даже думали, что ты ужасно стеснительный». «А теперь я не такой?» — поинтересовался он. Она слегка задумалась. «Даже и не знаю». Они дошли до конца главной аллеи и свернули на узенькую тропинку, идущую вдоль высокого каменного забора. ограждающего их усадьбу. «Неужели я так сильно изменился за эти десять лет?» спросил он. «Я точно не могу сказать, то ли ты изменился, то ли я лучше узнала тебя и поняла. Но я одно знаю точно. Тебе не вскружила голову слава. Ты остался нормальным человеком, не страдающим звездной болезнью. А это для меня очень важно». «Ну, хоть и это радует», ответил он игривым голосом. Приостановившись на минуту, он бережно поправил непослушный локон ее волос и нежно поцеловал в губы. «А знаешь, каких усилий мне это стоило?» «Не знаю, но, вероятно, очень больших. Мало кому удается прожить столько лет во славе и не поддаться ей, а ты смог. И я тебя за это очень сильно люблю». «Только за это?» Спросил он обиженным голосом и скорчил не менее обиженную физиономию. «И за твою артистичность?» — улыбаясь, добавила она. Но «Ну тогда другое дело!» — воскликнул он, и они рассмеялись. Несколько минут они шли молча, обнявшись и устремив взгляды вглубь сада, медленно тонувшего в вечернем гле. «А помнишь мой рассказ о двух товарищах?» приехавших на морское побережье и повстречавших там прекраснейшую девушку?» Вдруг спросил он. «Помню», — ответила она. «Это было твое первое творение, написанное в нашей деревне. И называлось оно, если не ошибаюсь, «Прекрасная незнакомка». «А почему ты спрашиваешь?» «Та девушка, о которой я писал в том рассказе, это ведь ты», — смущаясь, признался он. «Я знаю», — тихо ответила она. «Откуда?» — удивился он. «Я сразу об этом догадалась, как только начала читать. Помнишь, ты принес мне в комнату тетрадь и попросил прочитать? Мы тогда еще с тобой встретились взглядами и оба сильно покраснели. А ты тогда меня уже любила. Я влюбилась в тебя с первого взгляда, с той самой минуты, когда ты пришел к нам в дом. и попросился на квартиру. Моя мама какое-то мгновение сомневалась, а я, если помнишь, сразу же дала согласие. Мне почему-то подумалось, что все это не случайно. Это чувство и особое состояние не объяснить. Но у меня в ту минуту так колотилось сердце, что казалось, будто оно вот-вот выскочит. Почувствовав что-то очень сильное и в то же время непонятное, «Я тогда убежала к себе в комнату. Я так разволновалась, что более не могла с собой справиться». «Конечно, помню», — ответил он. «Я помню все те события, будто они произошли не десять лет тому назад, а на прошлой неделе. Я помню наши счастливые дни и необыкновенные ночи, и те многочисленные бессонные ночи, которые проводил у окна, думая о тебе и сочиняя стихи». разумеется, посвященные тебе». «Интересно, и где же эти стихи?» перебила она. «Почему я их не видела?» «Да они показались мне настолько примитивными, что я не решился их тебе показать». «А они сохранились?» «Да, пылятся в одной из моих папок с рукописями». «Как?» — воскликнула она наигранно возмущенным голосом. «Стихи, посвященные мне...» пыляться в одной из папок, они десять лет у тебя пылятся, а я даже и не знала об их существовании. Ну ты то ли и даешь, добавила она своим обычным голосом. И много у тебя стихов, посвященных мне. Десятка полтора произнес он виновато и слегка опустил голову. Извини, что так получилось, но они действительно не важнецкие. Ну и что? «Ведь они посвящены мне. Ты ведь писала о своих чувствах, переживаниях. Одним этим они мне очень дороги. Покажи, пожалуйста. Я очень хочу почитать. Я их сегодня же тебе отдам, все отдам до единого, даже самые неудачные, обещаю. Ты только не сердись на меня, ведь ты не сердишься, а, Варя? А разве я могу на тебя сердиться?» Спросила она и, обвив нежными руками его шею, поцеловала в слегка приоткрытые губы. Они вновь вышли на аллею и приблизились к деревянной скамейке, стоявшей в тени огромного дуба, распростершего свои могучие ветви. «Присядем?» — спросил он. «Давай», — согласилась она. Присев на скамейку первым, он взял ее за руку, легким жестом привлек к себе. Она кокетливо присела ему на колено. Они сидели обнявшись, наслаждаясь теплым летним вечером и наполняющими их эмоциями и чувствами, что, казалось, вовсе не было тех десяти лет, сквозь которые они прошли вместе. «Ты знаешь, я так тебя тогда полюбила, что даже ревновала к той девушке на фотографии, которую ты хранил в своем альбоме. Помнишь ее?» тихо спросила она. «На какой такой фотографии?» В свою очередь поинтересовался он. «Где симпатичная девушка с русой косой стоит возле верблюда и машет рукой?» «А, припоминаю, это случайная знакомая. Приезжала в наш город с цирком. Мы с ней всего два раза виделись. Но что вызвало в тебе это чувство? Обычная ведь фотография...» и я не придавал ей никакого значения. «Мне показалось, что ты к ней неравнодушен». «Глупо, правда?» — улыбаясь, произнесла она, уже сейчас понимая, по сути, смешную ситуацию. «Вот глупышка!» — улыбаясь в ответ и обнимая ее еще крепче, сказал он. «Моя маленькая глупышка». «Ну, не такая уж и маленькая!» — шутя возразила она. Как-никак, а уже двадцать пять. Да, двадцать пять, со вздохом произнес он. Как быстро летит время! Вроде бы и жизнь еще не видели, а прожили уже по четверти века. Он на миг запнулся и тихо добавил. А я и того больше. Но впереди еще целых три четверти, сказала она. И как говорится в конце счастливой сказки о любви, Жили они долго и счастливо и померли в один день. И эта сказка про нас, моментально переходя от ностальгического к любовно-лирическому тону, подхватил он. Да и все любовные сказки с хорошим концом про нас, про таких, как мы, и про наших маленьких детишек, добавила она. Да, и про наших будущих малюток. Он посмотрел ей в глаза, Нежно провел рукой по волосам и стал с любовью созерцать милые черты лица. Она ответила ему таким же любящим взглядом, устремленным прямо в душу. Полминуты спустя он добавил «Они непременно родятся и будут такими же счастливыми, как мы». Вскоре в саду совсем стемнело. Луна скрылась за краем длинной тучи и снова начал подниматься ветер. Что-то погодка стала портиться, сказал он. Пойдем, наверное, домой. Пойдем, вставая, согласилась она и поспешно добавила. И знаешь, чем мы займемся дома? Чем? спросил он, тоже поднимаясь со скамейки и вновь обнимая ее. Прочтением твоих стихов, посвященных мне. Как скажешь, солнышко, но перед тем, как показать тебе мои стихи, «Я хочу еще кое-что рассказать». «Что?» — спросила она, останавливаясь и устремляя на него внимательный взгляд серо-голубых глаз. «Ты еще что-то от меня утаил?» — с хитрой и озорной улыбкой поинтересовалась она. «Да нет, больше я от тебя ничего не утаивал». Понимая весь ее задор, с улыбкой ответил он. «А что же тогда?» «Ты помнишь Гарика? Ну, тот веселый паренек, который как-то приезжал к нам?» «Помню, конечно. А что с ним?» «Он купил дом в Крыму и приглашает нас в гости». «В Крым? Да. Туда, где есть настоящее море и огромные горы?» «Все верно», — улыбнулся он. «Ничего себе! Вот это здорово! Супер!» Радостно воскликнула она и крепко его обняла. «Я так люблю тебя! Я тебя тоже, мой светлый ангел!» Текст читала Татьяна Николашина.